Глава двадцать первая. Явившись на работу на следующий день, я заглянул в отдел кадров и поговорил с Алином Шейбом, который заявил госпоже Сильви, и что места на фирме нет. Возьми ее, сказал я. На какую должность? Мне нужен помощник. Придется посмотреть штатное расписание и поговорить с Флемингом и т и т ч е р о м Валяй, если получится, я твой должник. Дело есть дело, ответил Шейб. Постараюсь. Если на то пошло, это я твой должник. В любом случае сделаю все возможное. О какой зарплате идет речь? Неважно, ответил я. В конце концов я мог бы доплачивать ей из тех денег, которыми сам распоряжался, так сказать, черных фондов. В наших внутренних бухгалтерских книгах Садаса проходила как один из д и д ж е е в Никто никогда не докопается. Если хочешь, я приму ее побеседую, тогда она будет думать, что поступила б е з б л а т а Отлично, так и сделай. Знаешь ее телефон? Телефон я знал. Я сообщил его Шейбу и велел сказать, что неожиданно открылась вакансия, так что она может явиться для беседы. На всякий случай я и сам ей позвонил. Говорит Николас Брейди, сказал я, услышав ее голос из новой музыки. Значит, я у вас забыла. Не могу найти свой. Похоже, у нас есть для вас место. Перебил я ее. Ах так. Ну я решила не поступать на работу. Я подавала прошение о стипендии в Чапман Колледж, и уже после нашего разговора получила ответ. Стипендию мне дали, и я могу вернуться в колледж. Я был несколько растерян. Так вы не хотите зайти на собеседование? А что за работа? Машинопись, ведение картотек? Свободное место моего помощника. И что мне пришлось бы делать? Вместе со мной прослушивать новых исполнителей. Вот как. В ее голосе звучала заинтересованность. К тому же мы могли бы пустить в х о д ваши тексты. В самом деле? Она оживилась. Может быть, мне удастся совместить работу с учебой. У меня возникло странное ощущение, что в той работе, которую она могла получить в новой музыке, Садаса превосходит нас на голову. ПРЕЖНЕЕ МНЕНИЕ н е й МЕНЯЛОСЬ. По видимому, борьба с тяжелым недугом, борьба за жизнь многому ее научила. Характер стал тверже, появилась настойчивость, целеустремленность. Приходите, сказал я, обсудим. Что ж, пожалуй, надо зайти. Непременно. Знаете, я видела во сне вашу студию. Расскажите мне этот сон, попросил я. Мне снилось, начала Садаса, что я наблюдаю процедуру записи через звуконепроницаемое стекло. Певица выглядела чудесно, да и аппаратура для профессиональной записи произвела на меня сильное впечатление. А потом я увидела обложку пластинки и прочла свое имя. Там было написано: поет Садаса с и л ь в и я ей богу. Она рассмеялась. Я не нашел, что сказать. А проснулась я в твердой уверенности, что буду у вас работать. Продолжала Садаса, как будто сон был добрым предзнаменованием. Пожалуй, сказал я. Очень может быть. Когда мне зайти? Я предложил ей прийти в четыре. Мне пришло в голову, что таким образом я успею пригласить ее поужинать со мной. А еще что-нибудь необычное вам снилось? Вдруг спросил я. Лично мне сон не показался таким уж необычным. А что необычного в нем нашли вы? Поговорим, когда вы придете, ответил я. Сада Сосильвия появилась у меня в офисе в четыре. На ней был светло-коричневый комбинезон, желтый свитер и серьги в виде колец под с т а т ь африканской прически. Она села напротив. По дороге сюда я спрашивала себя, откуда у вас интерес к моим снам, к тому необычному, что в них могло быть. Психиатр велел мне вести дневник, в который я к а ж д о е утро записываю свои сны, пока не забыла. Я веду записи уже почти два года. Расскажите мне о своих снах, попросил я. Вам интересно? Вам правда интересно? Л ладно, вот уже три недели. Это началось в четверг, как мне кажется, что кто-то говорит со мной во сне. Мужчина или женщина? Что-то среднее. Голос очень спокойный, выразительный. После пробуждения я вспоминаю этот голос, и впечатление о нем бывает скорее приятным. Он успокаивает, убаюкивает. После таких снов я всегда чувствую себя лучше. И вы не можете вспомнить, что он говорит? Что-то о моей болезни, о раке, что болезнь не вернется. И в какое время ночи? Ровно в три тридцать, сказала Садасса. Мой друг говорит, что я пытаюсь отвечать, разговаривать с этим голосом, и это происходит неизменно в одно и то же время. Я уже успел забыть о том, что у нее есть друг. Да ладно, успокоил я себя. У меня ведь жена и ребенок. Такое впечатление, будто ты слушаешь радио. Звук приглушен, приемник настроен на какую-то далекую станцию. Так бывает, когда ночью настроишься на передачу в коротковолновом диапазоне. Поразительно, сказал я. Я и пришла в новую музыку прежде всего из-за сновидения. Очень похожий сон я видела прошлой ночью. Представьте себе красивую зеленую долину, поросшую высокой травой. Краски свежие и сочные, а поодаль холм. Я плыла по этой долине. Именно плыла по воздуху, не касаясь земли, как бы потеряв вес. И когда я приблизилась к холму, он превратился в дом. Над входом на вывеске были слова, вернее, одно слово — новая. Но во сне мне стало совершенно понятно, что это новая музыка. Я услышала нежнейшую музыку. Ничего подобного на его мне слышать не приходилось. Вы правильно поступили, что действовали по подсказке сна, заметил я. Значит, я не ошиблась адресом? Она пристально изучала моё лицо. Не ошиблись. Вы правильно расшифровали сон. Вы так уверены? Просто я рад вас видеть. Я перешёл на ш у т л и в ы й тон. Боялся, что вы не придёте. Занятия в колледже у меня днём. Мы могли бы прослушивать исполнителей по вечерам. Придётся организовать работу с учётом расписания занятий. Ваши желания не кажутся мне невыполнимыми. Кивнул я, слегка раздражённый. Коли ж бросать нельзя. Я потеряла так много времени во время болезни. Э, конечно, конечно. Теперь я чувствовал себя виноватым. Иногда мне кажется, сказала Садаса, что я заболела из-за правительства, что мне намеренно дали какой-то канцероген. Я чудом не умерла. Боже мой, сказал я потрясенный. Мне и т р и в о в у не приходило, а ведь для этого были все основания, если учесть ее прошлое, кем она была и что знала. Зачем такое правительству? Не знаю. Я отдаю себе отчет, что мысль бредовая. Но в последнее время происходит столько странных событий. Двое моих друзей исчезли. Думаю, они попали в лагерь. Зазвонил телефон. Я поднял трубку и услышал голос Рейчел. Она была очень взволнована. Ник, «Э, у меня сейчас клиент. Прервал я ее. Ты видел сегодняшний номер Лос-Анджелес Таймс? Нет. Купи немедленно, ты должен это прочесть. Третья страница справа. А что там? спросил я. Прочти обязательно. Там объясняется все, что с тобой происходит. Ник, прошу тебя, немедли. Хорошо, хорошо, сказал я и повесил трубку. Э -э, извините меня. Я повернулся к Садасе. Мне нужно дойти до газетного киоска. Я спустился вестибюль и вышел через широкие стеклянные двери. Через минуту я возвращался, читая на ходу. На странице три в правой колонке я нашел нужную статью. Заголовок гласил: «Советский астрофизик принял радиосигналы разумных существ». Вопреки ожиданиям, их источник находится не в дальнем космосе, а рядом с Землей. Стоя в вестибюле, я прочитал статью. Известный советский астрофизик Георгий Маяшка, используя сеть радиотелескопов, принял, как он считает, четкие сигналы, посылаемые в эфир разумными существами. Однако против всякого ожидания источник излучаемых сигналов находится внутри границ нашей Солнечной системы. Американские исследователи немедленно заявили, что принятые сигналы без сомнения исходят от старых искусственных спутников, некогда заброшенных на орбиту, а затем позабытых. Однако Маяшка убежден во внеземном происхождении сигналов. Ни он, ни его сотрудники пока не смогли их расшифровать. Сигналы поступали короткими импульсами от движущегося источника, который по всей вероятности обращается вокруг Земли на расстоянии около шести тысяч миль. Сигналы передавались на необычной сверхвысокой частоте, а не в коротковолновом диапазоне, характеризуемом большей дальностью связи. Передатчик, по-видимому, отличался высокой мощностью. Одно обстоятельство, замеченное Маяшкой, остается им пока необъясненным. Сигналы принимаются только в то время, когда источник излучения находится над темной, ночной стороной Земли. Тут, по мнению ученых, не исключено влияние так называемого слоя Хевисайда. Несмотря на малую длительность сигналов, вследствие своей сложности они исключительно богаты информацией. Любопытно, замечает Маяшка, что частота передачи периодически меняется, как делают обычно, желая избежать глушения. Совершенно случайно группой м а я ш к и было обнаружено, что животные, обитающие вблизи Пулковской лаборатории во время передачи проявляют слабые, однако заметные физиологические изменения. К примеру, у них повышается кровяное давление. м а я ш к а предполагает, что это объясняется излучением, сопровождающим передачу сигналов. В заключении статьи отмечается, что Советский Союз планирует запустить спутник на орбиту, пересекающуюся с орбитой этого передатчика, чтобы проверить допущение о его внеземном происхождении. Советские исследователи надеются сфотографировать объект. Из автомата вестибюля я позвонил р й ч е л Я прочел, сказал я, у нас с Филом тоже есть своя теория. р й ч е л не удержалась от колкости. Это не теория, это факт. Уже сообщили в дневных новостях. Мы можем отрицать, то есть Соединенные Штаты могут отрицать, но все равно это факт. Я нашла в б р и т а н и к е статью про Маяшку. Он обнаружил вулканическую деятельность на Луне и что-то там на Меркурии. Я ничего не поняла. Главное, каждый раз, когда он делал открытие, все считали, что он либо ошибся, либо свихнулся. Сталин много лет держал его в концлагере. Сейчас Маяшка пользуется огромным уважением. Один из главных разработчиков советской космической программы. И как сегодня сказали по радио, возглавляет их программу КВЗР Контакта с внеземным разумом. Они говорили по радио давно, л идет и передача этих сигналов. Русские начали их принимать недавно, им не известно, что было раньше. Но послушай, короткие мощные импульсы на высокой частоте и всегда ночью. Разве все эти картины, все эти слова ты принимаешь не ночью, н е г д е т около трех часов? Все совпадает, Ник, все. Ведь вы с Виллом и сами считали, что твои видения связаны со спутником, обращающимся вокруг Земли. Я же помню, как вы об этом говорили. По нашей новой теории, к чертям вашу новую теорию, ответил р й ч е л Это величайшее событие в истории Земли. Я-то думал, ты с ума сойдешь от изумления. Уже сошел, сказал я. Перезвоню тебе позже. Я повесил трубку и вернулся в офис, где нашел Садасу Сильвию. Она курила сигарету и читала журнал. Извините, что заставил себя ждать. Пока вас не было, звонил телефон. Я подумал, что мне не стоит снимать трубку. Перезвонят, ответил я. Тут же раздался звонок. Это был Фил. Он услышал новости по радио и, как и р й ч е л был очень взволнован. Я читал обо всем в Times, сообщил я ему. Там писали, что передачи сигналов идут на тех же частотах, что используют наши ЧМ-программы и звуковые каналы телевидения. Спросил Фил. Я слышал комментарий ученого из какой-то космической лаборатории. По его мнению, такой выбор частот полностью исключает возможность того, что сигналы поступают с одного из наших спутников. Они не в е д у т передачи на коммерческих частотах. Послушай Ник, он сказал, что эти сигналы будут создавать помехи для приема АМ-станций и телепрограмм, а потому он не исключает, что этот спутник придется уничтожить. Я вот что подумал. Помнишь тот фантастический вздор, который ты слышал по радио ночью, как будто с тобой разговаривают? Мы еще предположили, что кто-то модулирует радиосигналы со спутника. Так вот, Ник, эта штука и могла осуществить модуляцию. А ученые, чьи комментарии я слышал, утверждают, что такую передачу нельзя назвать вещанием в строгом смысле слова. Вещание осуществляется во всех направлениях, а эти сигналы посылают узким лучом в заданную точку. Фил, перебил я его. Я сейчас не один. Могу и перезвонить тебе вечером. Конечно, ответил Фил немного успокоившись. Но знай, я убежден, что это все объясняет. Все. Ты просто напросто принимаешь и декодируешь необычные внеземные сигналы. До вечера, Фил. Я повесил трубку. Я не желал обсуждать эту проблему в присутствии Садаса Сильвии. Да и вообще в присутствии кого бы то ни было. Впрочем, не исключено, что позже, когда настанет подходящий час, я побеседую об этом с госпожой Сильвией. Но не прежде, чем разговорю ее как следует. Садасса обратилась ко мне. Что вы читали в Times? Не статью "Тюрьмы источник благосостояния"? Это о тех местах, где под прикрытием слов о психологической реабилитации процветает рабский труд. Осужденные не должны находиться в п о м е щ е н и и проводя целые годы в б е з д е л и е в то время как они могут, э, э, запометывала, а трудиться на свежем воздухе под теплыми лучами солнца. Бригадам заключенных по силам перестраивать т р у щ о ё б ы способствуя тем самым обновлению наших городов. Бог оба бок с ними будут трудиться и вносить свой вклад в процветание общества хиппи, а также молодые люди, не сумевшие устроиться на другую работу. Мне так и хочется добавить, а когда они умрут от непосильного труда и истощения, то смогут отдать свои тела для сжигания в огромных печах с тем, чтобы потом мы изготовили из них в высшей степени полезные куски мыла. Нет, сказал я, другую статью. Стало быть, а в неземном спутнике? Я кивнул, хотя и не сразу. Всё обман, заявила Садаса. Это один из наших спутников, в чём мы не хотим признаваться. Специальный пропагандистский спутник, передающий информацию для населения Советского Союза, к о т о р ы й воздействует на их подсознание. Потому он вещает на коммерческих частотах, используемых ЧМ-радиостанциями и телевидением, и через произвольные промежутки времени меняет частоту. В Советском Союзе люди принимают картинки длительностью в одну в о с ь м о й секунды, на которых счастливые американцы поедают роскошную пищу. В таком вот духе. Русские это знают, и наши это знают. Русские ведут такие же передачи с засекреченных спутников на Америку. Они собираются сбить наш спутник. Вот что я вам скажу, и я их не виню. Все это звучало вполне убедительно, хотя и не объясняло, почему самый известный советский астрофизик сделал такое заявление. Маяшка в который раз поставил на карту свою блестящую репутацию ученого, выступив с утверждением, что спутник имеет внеземное происхождение. Весьма сомнительно, чтобы б е з у п р е ч н о честный человек был замешан в чисто политических махинациях. Вы действительно полагаете, что такой знаменитый ученый, как Георгий Маяшка, станет? начал был о я. Однако Сада с о х л а д н о к р о в н о й строго перебила меня своим негромким и нежным голосом. Маяшка поступает так, как ему приказывают. Все советские ученые безоговорочно подчиняются приказам еще с пятидесятых годов со времен чистки Академии наук, устроенной Топчееевым. Он в те годы был проводником партийной политики в Академии, ее секретарем, и лично загнал в лагеря сотни ведущих ученых. Вот почему они отстали от нас в области космических исследований. Им не удалось добиться миниатюризации элементной базы, а микроэлектроника в Советском Союзе вообще отсутствует. Mm, да. Ответил я з а д а ч е н н ы й хотя в некоторых областях. Согласна, в области мощных ракет. Но они до сих пор используют вакуумные лампы. Самый заврядный японский стереомагнитофон сделан по более прогрессивной технологии, чем русские ракеты. Вернемся однако к вопросу о вашей работе, сказал я. Хорошо. Благоразумно согласилась Садасса. Фирма не сможет платить вам много, но работа будет интересной. Много мне и не надо, и, и все же сколько? Я написал цифру и показал ей листок. И впрямь немного, сказала она. Сколько же часов в неделю я должна работать? Тридцать. Пожалуй, мне удастся совместить это с занятиями. Я разозлился. Вы вряд ли смотрите на вещи реально. За столь малое количество часов это неплохие деньги. Тем более, что у вас нет опыта. Ведь вам предстоит не стучать на машинке, а заниматься творческой работой. Мне придется учить вас. По-моему, вам предложены вполне приличные условия. Получить такую работу удача. Вы должны быть довольны. А как насчет публикации моих текстов? Их можно будет использовать, если они достаточно хороши. И я принесла кое-что с собой. Она открыла сумку и вытащила конверт. Вот. Из конверта я извлек четыре листка бумаги, на которых синими чернилами были написаны стихи. п о ч е р к оказался разборчивым, но не твердым, видимо, вследствие болезни. Я прочел стихи. Это были именно стихи, а не тексты песен. Хотя в голове вертелось только что сказанное Садасой: что намеревается сделать Советский Союз? Уничтожить этот спутник? Но что тогда будет со мной? Откуда придет помощь? Э -э, извините, сказал я. Мне трудно сосредоточиться. Стихи очень хороши. В моем тоне не было убежденности. То ли в п р я м ь хороши, то ли нет. Все мои мысли были поглощены тем ужасным, мрачнейшим предположением, которое она высказала. о намерениях русских теперь мне это казалось вполне правдоподобным, даже очевидным. Конечно же, они не просто собираются сбить спутник. Они не могут допустить, чтобы внеземной космический объект, вторгшийся в наш лишенный воображения мир, посылал людям воздействующую на подсознание информацию, используя земные телевизионные передачи и радиовещание, добавляя в них какие-то сведения, получать которые нам не положено. Радио свободный альбимут. Так я назвал эти передачи. Сколько вы еще протянете после того, как вас обнаружили? Ракеты не достать, они запустят спутник с ядерной боеголовкой и взорвут вас вместе со спутником, и прекратятся направленные сообщения, и прекратятся мои сны. Можно мне взять с собой ваши стихи? Спросил я Садасу. Я хотел бы прочитать их дома в более спокойной обстановке. Конечно, возьмите. Послушайте, спросила она неожиданно, что вас так расстроило? с т и х о т в о р е н и о моей болезни. Знаете, оно на многих так действует. Я написал а его, когда мне было очень тяжко. т а да вы и сами это поняли, прочитав. Тогда я думала, что умру. Да, сказал я. Мне не следовало вам его показывать. Очень сильное впечатление, сказал я. Откровенно говоря, я не представляю, как стихотворение о ч е л о в е к е с т р а д а ю щ е м от рака, можно использовать в качестве текста песни. Наверное, это было бы первым таким опытом. Мы оба попытались улыбнуться, не получилось. Другие стихи не так мрачны, сказала Садаса. Она похлопала меня по руке. м о ж е т что-то и удастся положить на музыку. Наверняка. Какая милая, какая несчастная девушка, подумал я. Милая и несчастная. Все во мне восставало против такого сочетания.